Страница 216. Генералы, сидевшие в застенке и мучившие эмиссаров, их знакомых, знакомых их знакомых, обращались с арестантами как мерзавцы, лишенные всякого воспитания, всякого чувства деликатности, и притом очень хорошо знавшие, что все их действия покрыты солдатской шинелью Николая облитые польской кровью мучеников и слезами польских матерей. Еще эта страстная неделя целого народа ждет своего Луки или Матфея. Но пусть они знают, один палач за другим будет выведен к позорному столбу истории и оставит там свое имя. Это будет портретная галерея Николаевского времени – в педант галереи полководцев 1812 года. Муравьев говорил арестантам «ты» и ругался площадными словами. Раз он до того разъярился, что подошел к Цихановичу и хотел его взять за грудь, а может и ударить, встретил взгляд скованного арестанта, сконфузился и продолжал другим тоном. Я догадывался, каков должен был быть этот взгляд. Рассказывая мне года через три после события эту историю, глаза Цихановича горели, и жилы налились у него на лбу и на перекошенной шее его. «Что же бы вы сделали в цепях? Я разорвал бы его зубами, я своим черепом, я цепями избил бы его». — сказал он, дрожа. Цеханович сначала был сослан в Верхотурье, один из дальнейших городов Пермской губернии, потерянный в Уральских горах, занесенный снегом и так и стоящий вне всяких дорог, что зимой почти нет никакого сообщения. Разумеется, что жить в Верхотурье хуже, чем в Омске или Красноярске. Совершенно одинокий, Цеханович занимался там естественными науками, собирал скудную флору Уральских гор. Наконец получил дозволение перебраться в Пермь. И это уже для него было улучшение. Снова услышал он звуки своего языка, встретился с товарищами по несчастью. Жена его, оставшаяся в Литве, Писала к нему, что она отправится к нему пешком из Виленской губернии. Он ждал ее. Когда меня перевели так неожиданно в Вятку, я пошел проститься с Цехановичем. Небольшая комната, в которой он жил, была почти совсем пуста. Небольшой старый чемоданчик стоял возле скудной постели, деревянный стол и один стул составляли всю мебель на меня пахнуло моей крутицкой кельей. Весть о моем отъезде огорчила его, но он так привык к лишениям, что через минуту, почти светло улыбнувшись, сказал мне, «Вот зато-то я и люблю природу. Ее никак не отнимешь, где бы человек ни был». Страница 217. Мне хотелось оставить ему что-нибудь на память, Я снял небольшую запонку с рубашки и просил ее принять ее. «К моей рубашке она не идет», — сказал он мне, — «но запонку вашу я сохраню до конца жизни и наряжусь в нее на своих похоронах». Потом он задумался и вдруг быстро начал рыться в чемодане. Достал небольшой мешочек, вынул из него железную цепочку, сделанную особым образом оторвал от нее несколько звеньев, подал мне со словами. Цепочка эта мне очень дорога. С ней связаны светлейшие воспоминания иного времени. Все я вам не дам, а возьмите эти кольца. Не думал я, что я, изгнанник из Литвы, подарю их русскому изгнаннику. Я обнял его и простился. — Когда вы едете? — спросил он. «Завтра утром, но я вас не зову, у меня уже на квартире ждет бессменно жандарм. Итак, добрый путь вам! Будьте счастливее меня!» На другой день, с девяти часов утра, полицмейстер был уже на лицо в моей квартире и торопил меня. Пермский жандарм, гораздо более ручной, чем Крутицкий, Не скрывая радости, которую ему доставляла надежда, что он будет 350 верст, пьян, работал около коляски. Все было готово. Я нечаянно взглянул на улицу. Идет мимо Циханович. Я бросился к окну. Ну, слава Богу, сказал он. Я вот четвертый раз прохожу, чтобы проститься с вами хоть издали, но вы все не видали. Глазами полными слез поблагодарил я его. Это нежное женское внимание глубоко тронуло меня. Без этой встречи мне нечего было бы и пожалеть в Перми. На другой день после отъезда из Перми с рассвета полил дождь, сильный, беспрерывный, как бывает в лесистых местах, и продолжался весь день. Часа в два мы приехали в беднейшую вятскую деревню. Станционного дома не было. Ватяки безграмотно исправляли должность смотрителей, развертывали подорожную, справлялись две ли печати или одна. Кричали «Айда! Айда!» и запрягали лошадей. Разумеется, вдвое скорее, чем бы это сделалось при смотрителе. Мне хотелось обсушиться, обогреться, съесть чего-нибудь. Пермский жандарм согласился на мое предложение часа два отдохнуть. Все это было сделано, подъезжая к деревне. Когда же я взошел в избу душную черную, я узнал, что решительно ничего достать нельзя, что даже и кабака нету верст пять. Я был раскаялся и хотел спросить лошадей. Пока я думал, ехать или не ехать, взошел солдат и отрапортовал мне, что этапный офицер прислал меня звать на чашку чая. Этапный офицер – офицер, сопровождавший партии сильных, которых гнали по этапу. Этап – перегон от одной остановки до другой. Страница 218. С большим удовольствием, где твой офицер? Возле в избе, ваше благородие. И солдат выделил известные па, налево кругом. Я пошел вслед за ним. Пожилых лет, небольшой ростом, офицер, с лицом, выражавшим много перенесенных забот, мелких нужд, Страха перед начальством встретил меня со всем радушием мертвящей скуки. Это был один из тех недальних добродушных служак, тянувший лет двадцать пять свою лямку и затянувшийся без рассуждений, без повышений в том роде, как служит старой лошади, полагая, вероятно, что так и надобно на рассвете надеть хомут и что-нибудь тащить. Кого и куда вы ведете? И не спрашивайте. Инда сердце надрывается. Но да про то знают першие, первые, высшие. Наше дело исполнять приказания. Не мы в ответе, а по-человеческому некрасиво. Да в чем дело-то? Видите, набрали ораву проклятых жеденят, С восьми-девятилетнего возраста. Во флот, что ли, набирают? Не знаю. Сначала было их велели гнать в Пермь. Да вышла перемена. Гоним в Казань. Я их принял верст за сто. Офицер, что сдавал, говорил. Беда, да и только. третья осталась на дороге. И офицер показал пальцем в землю. «Половина не дойдет до назначения», — прибавил он. «Повальные болезни, что ли?» — спросил я, потрясенный до внутренности. «Нет, не то, что повальные, а так, мрут, как мухи. Жиденок, знаете, эдакой чахлый, щедушный, словно кошка ободранная. Не привык часов десять месить грязь, да есть сухари. Опять чужие люди». Ни отца, ни матери, ни баловства. Ну, покашляет, покашляет, да и в Могилев, здесь в могилу. И скажите, сделайте милость, что это им далось, что можно с ребятишками делать? Я молчал. Вы когда выступаете? Да пора бы давно, дождь был уж больно силен. Эй ты, служба, великами мелюзгу собрать? Привели малюток и построили в правильный фронт. Это было одно из самых ужасных зрелищ, которые я видал. Бедные, бедные дети. Страница 219. Мальчики 12-13 лет еще кое-как держались, но малютки 8-10 лет ни одна черная кисть не вызовет такого ужаса на холст. Бледные, изнуренные, с испуганным видом, стояли они в неловких толстых солдатских шинелях со стоячим воротником, обращая какой-то беспомощный, жалостный взгляд на гарнизонных солдат, грубо равнявших их. Белые губы, синие круги под глазами показывали лихорадку или озноб. И эти больные дети, без ухода, без ласки, обдуваемые ветром, который беспрепятственно дует с ледовитого моря, шли в могилу. И при том, заметьте, что их вел добряк-офицер, которому явно было жаль детей. Ну а если попался военно-политический эконом, Я взял офицера за руку и, сказав, «Поберегите их», бросился в коляску. Мне хотелось рыдать. Я чувствовал, что не удержусь. Какие чудовищные преступления, безвестно схоронены в архивах злодейского безнравственного царствования Николая. Мы к ним привыкли. Они делались обыденно, делались, как ни в чем не бывало, никем не замеченные, потерянные за страшной далью, беззвучно замаренные в немых канцелярских омутах или задержанные полицейской цензурой. Разве мы не видали своими глазами? семьи голодных псковских мужиков, переселяемых насильственно в Тобольскую губернию и кочевавших без корма и ночлегов по Тверской площади в Москве, до тех пор, пока князь Голицын за свои деньги велел их презреть. Глава четырнадцатая. Вятка. Канцелярия и столовая его превосходительства, Тюфяев. Вятский губернатор не принял меня, а велел сказать, чтобы я явился к нему на другой день, в десять часов. В зале утром я застал исправника, начальника полиции в уезде, полицмейстера и двух чиновников. Они стояли, говорили шепотом и с беспокойством посматривали на дверь. Дверь растворилась, и взошел небольшого роста плечистый старик, с головой, посаженной на плечи, как у бульдога. Большие челюсти продолжали сходство с собакой. К тому же они как-то плотоядно улыбались. Старая и с тем вместе... Приопическое, чувственное выражение лица, не больше, быстрые серенькие глазки и редкие прямые волосы делали невероятно гадкое впечатление. Страница 220. Он сначала сильно намылил голову исправнику за дорогу, по которой вчера ехал. Исправник стоял с несколько опущенной в знак уважения и покорности головою и ко всему прибавлял, как это в старь делали слуги, слушаю ваше превосходительство. После исправника он обратился ко мне, дерзко посмотрел на меня и спросил, вы ведь кончили курс в Московском университете, я кандидат, потом служили. «В кремлевской экспедиции! Ха-ха-ха! Хорошая служба! Вам, разумеется, при такой службе был досуг пировать и песни петь!» Цен! закричал он. Взошел молодой золотушный человек. «Послушай, братец, вот кандидат Московского университета. Он, вероятно, все знает». Кроме службы. Его величеству угодно, чтобы он ей у нас поучился. Займи его у себя в канцелярии и докладывай мне особо. Завтра вы явитесь в канцелярию в девять утром, а теперь можете идти. Да, позвольте, я забыл спросить, как вы пишете? Я сразу не понял. «Ну, то есть почерк?» «У меня ничего нет с собой. Дай бумаги и перо». И Оленицын подал мне перо. «Что ж я буду писать?» «Что вам угодно», — заметил секретарь. «Напишите». «А по справке оказалось». «Но государю переписывать вы не будете», — заметил иронически, улыбаясь губернатор. Я еще в Перми много слышал о Тюфяеве, но он далеко превзошел все мои ожидания. Чего-чего не производит русская жизнь. Тюфяев родился в Тобольске. Отец его чуть ли не был сослан и принадлежал к беднейшим мещанам. Лет тринадцати молодой Тюфяев пристал к ватаге «Бродящих комедиантов», который слоняется с ярмарки на ярмарку пляшут на канате кувыркается колесом и прочее он с ними дошел от тобольска до польских губерний потешая православный народ там его не знаю почему арестовали и так как он был без вида его как бродягу отправили пешком при партии арестантов в тобольск его мать авдовела и жила в большой крайности Сын клал сам печку, когда она разваливалась. Надобно было приискать какое-нибудь ремесло. Мальчику далась грамота, и он стал наниматься писцом в магистрате. Магистрат городское управления.